Глава 14. Златоуст О чем ты печалишься, Иванушка? Не числом прожитых лет богат человек, а полнотою злата душевного, коим те годы насыщены. Я-то вот глянь-ка, даже меньше, чем ты на свете прожил, шестидесяти лет с бренным телом своим размыкнулся, то-то а ты горюешь, что тебя в шестьдесят пять скручивает. Разве? Молчи, дай руку. Он послушно дал отцу руку и тотчас почувствовал себя невесомым. Отец, лицо которого закрывало бархатное темно, золотым двуглавым орлом, стал медленно подниматься, беря с собой Ивана. Мгновенье, и они вдвоем застыли в воздухе под потолком кельи. — Вот видишь, как это просто, — сказал отец. — Поди, с самого детства такого с тобой не бывало. — Бывало, — возразил Иван, — во сне, лет аж до сорока порой снилось, что летаю. А теперь почитай не во сне, а словно наяву. Все-таки тяжело, стал задыхаться Иван, вниз тянет. Низа много в тебе еще осталось, избавишься легче будет. Отец отпустил Иванову руку, и тот камнем полетел вниз, проваливаясь куда-то. Упал, стукнулся всем телом и проснулся. Значит, все-таки это был сон, вот почему отец ошибся говоря, что шестидесяти лет помер, а не сорока семи, как на самом деле. Иван Васильевич посмотрел на крошечное оконце, расположенное под самым потолком кельи. В оконце было еще совсем темно. В углу перед образами горели лампады, освещая лики Спасителя, Богородицы Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Тимофея Эфесского. Ниже икон на маленьком столике стояла Парсуна Деспины Софьи Фоминишны, та самая, которую в канун похода на Новгород более 30 лет назад привез Фрязин Вольпа. Тогда Парсуна приехала, а самой Софии еще не было. Теперь Парсуна здесь, а самой Софьи уже нет. Кто-то скажет, что век Парсуны дольше, чем век той, которую она изображает. Глупость. Пройдут века, и где окажется этот кусок дерева с изящным изображением? Либо сгорит в каком-нибудь из пожаров, либо истлеет, либо еще что. А душа Софьи будет там же, где и теперь, в нетленной и несгораемой обители вечной жизни. Должно быть, уже началась утренняя, здесь, в чудовом монастыре, куда Иван переселился сразу после своего дня рождения. Богослужения, как и положено, совершались каждое в свое урочное время. Полуношница в полночь, утренняя затемно, до рассвета, первый час с зарею и так далее. Хотелось встать, размяться, погулять, потом пойти на утреннюю. Но ему было страшно. Вдруг опять случится то же, что в Тимофеевскую ночь, неделю тому назад, и о чем не хочется вспоминать, а вспоминается. А случилось-то вот что. Все дни после крещенского купания в ледяной Ердане державный чувствовал себя превосходно, порой даже столь бодро, что онемевшая левая нога двигалась и можно было кое-как ковылять без посторонней помощи. И Шуица подавала признаки жизни, малость сгибалась и в локте, и в кистевом суставе. Как хотелось отблагодарить старца Нила, да он в тот же день и ушел назад в свой скит. Неделя прошла, никаких ухудшений, все по-прежнему. Появилась тяга к государственным заботам, И Иван так увлекся делами, что день ото дня все откладывал и откладывал намечаемую встречу с Геннадием, таким же недужным, как он, затворником чудовской обители. Наконец Ивана даже осенила прекрасная мысль явиться к старинному своему любимцу, почти незаслуженно опальному, не когда-нибудь, а именно в прощенное воскресенье перед великим постом. Лучший повод трудно и выискать — просить прощения у Геннадия. И тот не простить не сможет, и сам вынужден будет виниться перед своим обидчиком. Как хорошо придумано! Только бы Геннадий ненароком не помер раньше намеченного дня. Долго-долго крещенская ердань благотворно действовала на самочувствие державного. Целых двенадцать дней. Все радостное и хорошее внезапно оборвалось в субботу, 18 января, когда Иван Васильевич вдруг припомнил, что именно в этот день, 20 с чем-то лет назад, он играл свадьбу своего сына с дочерью славного молдавского государя Стефана. И захотелось ему хоть немного приветить еретичку Елену и внука Дмитрия. Да не тут-то было. Великий князь Василий Иванович принялся в Вениться перед отцом, что не сразу сообщил о кончине Елены. Оказалась несчастная еретичка вскоре после Богоявленского празднества, скончалась от грудной жабы в своем затворе. Смерть ее была столь мгновенной, что грешница не успела ни исповедаться, ни собороваться, так и ушла на суд Божий, нераскаянная. Тело ее сразу после смерти принялось разлагаться и смердеть, и Василий, решив не тревожить отца, повелел тайно и быстро совершить погребение. Иван поначалу сильно огорчился, рассверепел даже, не желая прощать сына. Кричал «Это ты, я знаю, это ты раздавил ее, потому и не говорил мне ничего» но после все же опамятовался, внял трезвым словам заступников, спохватился. А и вправду, что это я на возвожу? Может, и впрямь Вася не хотел омрачать меня, видя, как я встрепенулся после крещенского купания? Вызвал к себе Василия, помирился с ним и даже передумал осыпать ласками внука Дмитрия, для которого успел и подарочек приготовить. С этого дня бодрость стала покидать державного. Он как-то заскучал, затосковал, постепенно отошел от государственных дел. Рука и нога вновь онемели, и хотелось все время лежать и лежать, глядя в окно или слушая глупую болтовню гамоюши В Тимофеев день Ивану Тимофею исполнилось шестьдесят пять. Был пир горой. Испекли огромный пирог, изображающий собор эфес, и начиненный всякою рыбной всячиной и раковыми шейками. Раками же пирог Эфес был покрыт поверху, и те раки являли собой язычников, учиняющих поганое празднество катагогию. Государь от души радовался всем кремлевским затеям, учиненным в его честь, но глубоко в душе что-то неотступно скребло а что непонятно. Внезапная смерть Елены Волошанки никак не шла из головы. Закрадывалось в сердце подозрение, что все-таки это Василий приложил руку. Вечером, когда праздничный пир был в самом разгаре, Иван Васильевич почувствовал недомогание и собрался уже уходить от людей на отдых, как вдруг острая боль пронзила ему оба глаза, так что весь мир померк. Не успел он прийти в себя, как точно такая же боль всадилась ему в уши. Игумен Иосиф, видя, что с державным беда, поспешил к нему на помощь, обхватил голову Ивана ладонями, громко произнося, «Святителю, отче Тимофею, угодничи Божий, моли Бога о нас!» Едва отпустило глаза и уши, едва Иван снова стал видеть и слышать, как боль острым своим клювом принялась по очереди клевать великого князя в руки, в ноги, в живот, в плечи, в нос, в лоб, будто кто-то незримый терзал больного государя. Иосиф Волоцкий был рядом. Молился святому Тимофею Эфесскому и тем самым снимал страшные припадки. Наконец отлегло. Еле дыша, державный пробормотал. Вот та нафима то какая! И в следующий миг, словно острым копьем, пронзило ему сердце. До «Да того боль адская! Он аж закричал. Его подняли на руки и понесли прочь из золотой палаты, в которой происходило пиршество. Он задыхался от боли. Где-то поблизости витала мысль о том, что надо бы вместе с Иосифом молиться святому Тимофею. Но боль напрочь вышибала из сознания всякие слова. А тут еще словно бы кто-то с железной рукой схватил его между ног и злобно рванул. «Уд, защемили!» — в отчаянии смог выкрикнуть Иван и лишился чувств. Пришел в себя он тогда, Точно так же, как и теперь, вот утром затемно. Только тогда рядом с ним сидел игумен Иосиф и неустанно читал молитвы. А теперь державный был один в келье и боялся пошевельнуться. Эта келья была соседней с той, в которой жил затворник Геннадий, бывший игумен и архимандрит Чудовский, бывший архиепископ Новгородский. Безжалостный и стойкий истребитель, мерзостной ереси жедовствующих, а ныне умирающий и немощный узник. Вот уж неделя прошла с тех пор, как державный Иван поселился тут, по соседству с Геннадием. Но так до сих пор и не повидался с ним, решив все же дождаться прощенного воскресенья. По утрам и вечерам, припадая к стене, Иван Васильевич старательно вслушивался, пытаясь услышать хоть какие-то признаки жизни Геннадия. Скрипы ли, молитвенные ли бормотания, вздохи, стоны. И иногда ему начинало даже казаться, будто он что-то слышит. Речь, слава богу, не отнялась у него. Труднее стало говорить, но слова получались. То ли Иосиф отмолил то ли чье-то зловредное колдовство иссякло. Но удар, случившийся в день рождения, оказался не таким страшным, как могло быть. Наутро после Тимофеева дня Иосиф Волоцкий, видя, что Державный не умер, двигается и даже способен разговаривать, сказал «Пора, Державный, в чудов, поближе к Генаше. И Иван тотчас же согласился. Мало того, что чудовская келья, в которую его доставили из Великокняжеского дворца, была соседнюю с кельей Геннадия, в ней, к тому же, как выяснилось, некогда содержался никто иной, как митрополит Исидор, подписавший флорентийскую унию с латиниными. И заключен он сюда был не когда-нибудь, а именно в весну, когда Иван появился на свет. Вот ведь как бывает. Думал ли батюшка Василий Темный, что спустя шестьдесят пять лет в Исидоровой келье поселится его сыночек Иванушка? Об этом Державный вчера много размышлял. Потому, должно быть, отец и приснился ему под утро. Хотя, отец ли? Рука, возносящая его под потолок кельи, Живо воскресло в сознании Ивана Васильевича. Захотелось вновь пережить чудесное вознесение, непередаваемое чувство легкости, бестелесности. Мечтая, он тихо задремал. Сквозь дрему он слышал, как кто-то несколько раз заходил, даже почудилось, будто сказали «Для него жизнь Христос и смерть приобретение». Но проснулся он от громких слов Иосифа Волоцкого. «Иоанном нареченный в честь златоуста Хризостома, уж первый час отслужен, Москва алчит тебя и ангела-хранителя твоего чествовать и славить и». В келье стоял утренний полумрак, в окошке под потолком рассветало. Иван Васильевич, забыв о своих предутренних страхах, Довольно смело вскочил, сел в узкой монашеской постели и улыбнулся Иосифу, из-за спины которого выглядывали чудовский игумен, зять Василий Холмский и самый младший сынок Андрюша, который, виде отцово пробуждения, нетерпеливо оповестил Ивана Васильевича. Повар Трифон спрашивал, не пора ли басмы выпекать? На короткий миг Ивану почему-то представился его детский слуга Трифон, от воспоминания о котором тепло разлилось по груди горячим блином. И только после этого он сообразил, о каком Трифоне говорит Андрюша. Блинник Трифон знаменит был на всю Москву никем не превзойденным искусством. Он вопекал блины с различными и весьма четкими изображениями и надписями. Для этой цели он брал ендову с узким рыльцем, наполнял ее блинным тестом и тонкой струйкой через рыльце сначала наносил на раскаленную и подмазанную сковороду рисунок, немного ждал, покуда он зарумянится, а потом заливал сверху основное поле блина. Получалось диковина, не блин, а картинка, да еще с надписью. Свои произведения искусный блинник именовал басмами, и память о той басме Ахмата, которую державный разорвал во время стояния на угре. Судьба у Трифоновых блинов была такая же, как у басмы Ахмата. Рвать, только не топтать после этого, а есть. Нынешние именины державного совпадали с широкой масленицей. Четвергом Масляной седмицы. А стало быть, блинник Трифон особенно расстарается. Иван представил себе, сколько сегодня предстоит выдержать чествований, словословий, всевозможных затей и увеселений, и тяжело вздохнул. Поскорее бы проходил сей день, да чего же не хочется суеты и шума. Андрюша, позвал государь сына, «Поди ко мне», — тот послушно приблизился. Иван положил ему на чело десницу свою, погладил мягкие волосы, поглядел в чистые глаза отрока. «Можно я Трифону помогать буду басмы печь?» — спросил Андрюша. «Можно», — кивнул великий князь. «Как литургии почнется, так и начинайте» а после причастия сядем ваши басмы поедать. А можно я сегодня не буду причащаться? Есть хочется. — Разрешаю, — улыбнулся Иван. — Поешь, отрочи, белушки, калушки, рыбьих яичек. Успеешь еще в жизни напоститься? Говоря это, Иван почувствовал нечто странное, будто это уже было в его жизни, будто он уже произносил недавно точно такие же слова. — Что за рыбьи яички такие? — удивился Андрюша. — Икра, значит, — пояснил государь. — Ступай, милый. Перемолвившись несколькими словами с зятем и чудовским игуменом, Иван и их отпустил, оставив при себе одного Иосифа, с которым стал беседовать, переодеваясь в чистое, ополаскивая лицо и руки, принимая стригача, который подровнял ему в лосы и бороду. Разговор зашел о Геннадии. «Как там он?» — спросил Иван. «Жив пока», — ответил Иосиф. «Все же прознал от кого-то, что ты в соседях у него. Спрашивал меня, правда ли сие?» Огорчился. «Да нет, державный, я бы так не сказал. Мне встреч того даже показалось, обрадовался». «Так уж и обрадовался», — с недоверием фыркнул Иван, а у самого в душе лучи заиграли. «Что же бы ему не обрадоваться?» — возразил Иосиф. «Он ведь, несмотря ни на что, любит тебя». Некоторое время Иван Васильевич молча думал о Геннадии. Потом, отпустив стригача, вдруг произнес. — А знаешь, Осифе, я, пожалуй, тоже не стану сегодня причащаться. — Как так? Можно ли? В день своего ангела! — возмутился игумен Волоцкий. Исповедоваться хочу сначала, — ответил Державный. — Ну и исповедуйся. Кто тебе мешает? — Нет. Не так, как всегда. Не понимаю тебя. Много хочу исповедоваться. Долго. Сперва тебе, потом в прощенное воскресенье Геннадию. А уж потом, в чистый понедельник, даст Бог, причащусь на Великий пост. Благословляешь? А как же Митрофан? Ведь он духовник твой. Сказано тебе а потом Геннадию. Он начал сердиться на Иосифа, слишком уж большую власть возымел на Москве, строгий игумен. Ну что молчишь-то? Благословляешь? Благословляю, державный. То-то же. И смягчаясь, Иван вздохнул. Был державный, да весь вышел. Поди и забудут со временем сие мое гордое прозвище. — Не забудут, — утешительным голосом ответил Иосиф. — А ежели и забудут, то найдется на Руси кто-нибудь, кто напомнит. — А как думаешь, сколько Русь простоит? — Полагаю, еще долго, покуда такие, как ты, у нее, государи будут рождаться. — А все же, неплох был я, государь. «Зело неплох. Это что же, так исповедоваться намерен ты?» «Нет», — вздохнул Иван. «Исповедь и жгучее мое покаяние впереди. Дай срок пройти широкой масленице». «Понятно». «А как думаешь, до второго пришествия достоит Русь моя?» «Твоя, не знаю. А чья-то другая достоит непременно». Верю, не успеют Русичи до второго пришествия обратно жидами и Эллинами сделаться. Останется сколько-нибудь русского Христового стада, чтобы Спасителя в новой славе встренуть. Иван немного помолчал, улыбаясь хорошим словам Игумина. Потом ни с того, ни с сего сказал А ведь ты, Осифе, не любишь масленицу. «Не люблю», — признался игумен. «За что?» «За то, что язычество...» «Неправда», — твердо возразил Державный. «Масленицы и люди русские Великий пост радостно встречают». «Иные так нагуливаются, что и остановиться не могут», — покачал головой Иосиф. «До самой страстной седмицы у них масленица катится». Таких мало. Таких, конечно, немного. Но до немецкой масленицы все же охотников всегда в преизбытке находится. А человеке, который при начале Великого Поста не успел выйти из разгула, на Руси говорили, немецкую масленицу празднуют. Примечание редакции.